Глава 15 Бункер. Когда Тилу с Большим подвели к железной двери бункера, там уже собрались остальные гербовцы. Картограф с Жаговым тоже были там. Все поглядывали в сторону АЭС и на небо, где разлилось яркое сияние, предвестник грядущего выброса. Оставаться на поверхности можно еще несколько минут, потом смерть. Выброс убивает все живое, воздействует на нервную и кровеносные системы, бьет по мозгам. В игре существует пара сценариев для попавших под выброс сталкеров. Некоторые сходят с ума на время, то есть не умирают сразу, но теряют управление над аватаром и вынуждены бродить по несколько часов, натыкаясь на деревья или камни, пока не вляпаются в аномалию, или не наткнуться на выпалшего из норы мутанта. Хорошо тем, кто погибает сразу от разрыва сердца или кровоизлияния в мозг. Но это в игре. Атила передернул плечами. Сейчас все в заправду. В реале сосуды в его башке лопнут по-настоящему. Возможно, он успеет ощутить боль, и после все кончится. Не станет Егор Атилов, Мишки, и Яны. Жагов повернулся к картографу. «Открывай дверь», — приказал полковник. Картограф пожал плечами и, нагнувшись к электронному замку на панели, начал набирать код. Под железом щелкнуло, дверь дернулась и приоткрылась. Картограф сильно толкнул ее, Раздался скрежет давно не смазанных петель. Все уставились в черный проем за которым начиналась лестница. «Вперед!» — тихо скомандовал Жагов. И несколько автоматчиков, включив фонари, двинулись по ступеням вниз. «Чисто!» — вскоре донеслось из бункера. Жагов быстро прошел на лестницу, за ним по очереди остальные бойцы Большой и Яна. На поверхности остались лишь Атила и Картограф. Почему Альфа? Так рвется на акустику?» Спросил Егор. «Там в аппаратной есть широкополосный канал связи с сетью. Канал такой, как был на АЭС. Но зачем ему?» «Как и мне. Чтобы обрести тело». Из дверного проема выглянул мордатый пулеметчик. Видимо, за пленниками его отправил Жагов. Пулеметчик бряцнул оружием, повел стволом. Глаза его были устремлены на небо. «Идем». Картограф пропустил Атилу вперед и закрыл за собой дверь. Плеснувшееся с поверхности сияния на миг осветило лестницу. Ноги Атилы подкосились, он схватился за стену, зажмурился. Разноцветные круги пустились в пляс перед глазами. Кольнуло затылке, еще и еще сильней. На поверхности начался выброс. Спустя пару секунд боль отступила, но не совсем. Стала тупой, терпимой. Шедший впереди пулеметчик включил фонарь, осветил лестницу. Ступеньки были высокими и скользкими от сырости. Пулеметчик споткнулся, но удержался на ногах, коротко ругнувшись. Егор спускался осторожно. Одной рукой продолжал держаться за стену Другой массировал ноющий затылок. «Атила, ты где?» Донесся снизу беспокойный голос Большого. Оттуда долетели шорохи, лязгнул затвор. Возмущенно вскрикнула Яна. Раздался шлепок, будто влепили пощечину. Егор заторопился вперед, попытался обогнать пулеметчика, но коридор был слишком узкий. Он получил локтем в грудь, Задохнулся, хрипя проклятие. «Мы здесь», — громко сказал картограф. «Егор со мной». Ступени кончились. Они оказались в небольшом тамбуре. Во всяком случае, Атила так обозвал про себя комнату, куда провела лестница. Ему посветили фонарем в лицо. Он заслонился рукой. «Яна, ты в порядке?» «Нормально», — ответила она сбоку. Протиснулась сквозь бойцов, взяла телу за руку и увлекла в дальний угол, где напряженно сопел большой. Фонарь погасили. Жагов позвал картографа. В другой части тамбура было шевеление, угадывались силуэты бойцов. Сквозь фигуры просачивался свет фонарей. Полосами ложился на влажные, заплесневелые стены и потолок. А тело коснулся потеков воды. Сквырнул плесень, растер пальцами. Раньше сталкере он ничего подобного не замечал. Откуда здесь плесень? Сама выросла. Выходит, Альфа — создатель этой реальности. Бог. А все вокруг — его проекции. Альфа осознал себя. Его вселенная зажила собственной жизнью. Бойцы впереди перестали толпиться. Жагов приказал привести пленников. Спустя несколько секунд их завели в комнату попросторней, посадили на лавку и велели не рыпаться. Егор потер виски, уши заложило, под черепом гудело, было трудно дышать. Ощущения давно знакомы, все-таки он не новичок, не раз пережидал в зоне выброс, но раньше никогда не был в плену, не чувствовал себя таким беспомощным, не в состоянии повлиять каким-либо образом на происходящее. Сидящий рядом большой продолжался петь, его лицо вытянулось и заострилось, а взгляд стал отрешенным, будто приятель смотрел в пустоту. Яна теребила рукав и кусала губу, да так напряженно, что меж бровей залегли две вертикальные морщины. Атила наконец успокоил дыхание и осмотрелся. Стены, пол, сводчатый потолок были бетонными. Из мебели две лавки по бокам от входа. На соседней молча сидели бойцы. У двери напротив возился картограф. Рядом стоял Жагов. На обожженном лице полковника поблескивал уцелевший глаз. Кожа на щеке под ним стянулась рубцом. отчего рот всегда был приоткрыт. В Голове загудело сильней, и тело вновь помассировала виски, пару раз сглотнула. В ушах щелкнуло. Звуки в комнате стали громче, но игол под черепом усилился. Он вспомнил про линзу, оставшуюся наверху, попытался вызвать картинку. Но мозговой интерфейс конкретно заглючило, Видео с диска не поступало. Правда, звук пока шел. Снаружи шуршали, осыпаясь по склонам кратера, камни. Раздавался непонятный писк. Может, не успевшую спрятаться пиявку достало-таки выбросом. Наконец, картограф вскрыл и эту дверь. Отступил в сторону, жестом приглашая жаговы. Тот махнул бойцам. Указал пулеметчику на пленников, мол, следуйте за ними. Пулемётчик дернул стволом, кивнул оттили на дверь. Яна поднялась с лавки и первой прошла в бункер, за ней Атила и Большой. Их снова ждала лестница. На этот раз винтовая. Ступени терялись во мраке. Егор держался за перила из арматуры и смотрел вниз, на пятно света. «Интересно». Что запрятано в такой глубине? Лаборатория Придумка Альфы? Нет, нечто подобное было в оригинальном Сталкере. Но никто в тех лабораториях не бывал. Они упоминались только в смутных легендах Зоны. Спустившись до конца, он подтолкнул замешкавшуюся Яну в пороем распахнутой двери, шагнул за ней и замер, раскрыв рот. Под потолком было сферичное окно из толстого стекла, за которым лишь мутная толща зеленовато-желтой воды. Почти над самым стеклом мелькнула продолговатая тень. Атила не успел рассмотреть, что это было. Может быть, рыба или, скорее всего, пиявка, неизвестная тварь, одну из которых он застрелил в кратере, когда пытался спасти Митяя. «Надо же!» — шепнула Яна. «Мы подвезуем. «Ого!» — промычал Мишка. Они стояли в большой, светлой и чистой комнате, точнее лаборатории. Над входом ярко светила лампа. Вдоль белых стен гормонтились шкафы с документацией, непонятные приборы. Висели клубки разноцветных проводов и собранных в шлейфы трубок. Чуть дальше были рабочие места – современные компьютерные столы с черными офисными креслами на колесиках, застекленные архивные боксы, где хранились документации. По центру лаборатории стоял решетчатый куб, внутри которого мерцал водяной или, может быть, гелевый шар диаметром около двух метров. К непонятному устройству от переборов По полу тянулись провода, присыпанные мусором. Каким образом шар висит внутри куба? «За счет чего он держится?» — пошептала Яна. Егор лишь молча покачал головой. «Там поле какое-нибудь, наверное», — предположил Мишка. Пулеметчик пихнул его в плечо, чтобы замолчал. Егор вновь посмотрел на куб. Шар Заключенный внутри очень сильно напоминал, что же он напоминает. Накатил очередной приступ боли. Выброс был в разгаре. Один из бойцов слабо застонал, присел, накрыв голову руками. Другой сполз по стене. Остальные скривились, пережидая всплеск аномальной активности. Лишь картограф с Альфой никак не отреагировали. стояли возле куба, глядя на шар. Похоже, в лаборатории проводились тайные исследования. Егор встряхнулся, потер глаза и вспомнил военную базу, свои предположения, которые выдвигал насчет сотрудничества Министерства обороны и Руса Вирта, который также озвучил Яна, пока они сидели в КПЗ. Интересно, что именно здесь изучали? По обстановке сразу не скажешь. В папках бы порыться, но кто ж позволит? Ты готов? Жегов поднес руку к кубу, но до решетки дотронуться не рискнул. Картограф кивнул. Сильно загудела и мигнула лампа над входом. С треском лопнула нить накаливания. В свет вспыхнул и погас. Посыпались осколки. Но спустя миг... Но водяной шар в кубе наполнил комнату мягким белым свечением. Все снова уставились на сферичное окно в потолке. Откуда сквозь водную толщу в лабораторию проникали багровые отсветы, падали на лица бойцов, делая их зловещими. Казалось, что глаза людей горят красным, как у Альфа. «Но лучше подождать», — предупредил картограф. Пока выборос, рисковать не стоит. А если все-таки... Начал Жагов. Нет. Картограф качнул головой. Вон, последняя лампа сдохла от перегрузки. Хочешь попасть неизвестно куда вместо акустики? Жагов махнул рукой и приказал. Всем отдыхать. Приставленный к пленникам пулеметчик расслабился. Но полковник указал пальцами себе на глаза, потом на Егора с Яной и Большого, дескать, смотри за ними, и отвернулся. Бойцы быстро разошлись по лаборатории, будто хотели убраться подальше от окна в потолке и решетчатого куба. Опустились на пол, возле шкафов и между столами. А тело переступило через провода, уселся на край ближайшего стола, И похлопал возле себя, приглашая Яну. Она забралась на угол, поерзала, устраиваясь поудобнее, и едва не скинула локтем монитор. Пулеметчик пристально наблюдал за ними. Оставшийся в его компании большой повертел головой и тоже шагнул к столу, отстранил атилу, заставив немного сдвинуться, кряхтя пролез в кресло и, глядя на пулеметчика, произнес Все, мужик, теперь расслабься, мы уже сидим, как первоклассники за партой. Довольный большой откинулся в кресле, сцепил пальцы на животе. Пулеметчик моргнул, покосился на Жагова, который, обратив к пленникам наполовину обугленное, покрытое пятнами лицо, смотрел на Большого. Мишка сразу подобрался, забормотал что-то неразборчиво. Жагов усмехнулся и жестом пригласил картографа за соседний стол. Выброс, похоже, начал угасать. Приступы боли перестали беспокоить Атилу. Череп больше не распирал изнутри, уши не закладывало. Бойцы в лаборатории тоже прекратили кривить лица, но продолжали с опаской поглядывать то на потолок, то на светящийся за решеткой водяной шар, предпочитая держаться подальше. Беспокойство в их взгляде удивляло Аттилу. У Неписи не должно быть чувств самосохранения, а эти тревожатся, как живые люди. Особенно они заволновались после слов картографа о Лампе, или им просто внутренний настрой Альфы передался. Тот ведь не до конца лишился своих возможностей, и у него осталась власть над ботами. Атила невольно вздрогнула. Так неожиданно появилось видео с линзы. Покрытое багровыми сполохами небо в районе АЭС осветилось алым. Яркое зарево висело в той стороне. Она слепила, но зажмуриться было невозможно, ведь сигнал, странным образом усиленный выбросом, шел прямо на глазной нерв. И Атила поспешил отключить видеопоток. Моргнув пару раз, вызвал в отдельном окне карту зоны. Егор уже не сомневался, что спустя некоторое время, с помощью необычной установки, где сиял белый шар, они окажутся на акустике. Но где именно, в каком месте? Локация большая и практически вся под контролем Черного Братства. Сектанты вряд ли ждут гостей с распростертыми объятиями. И тут он вспомнил слова картографа насчет широкополосного канала. доступ к которому находится в аппаратной. Атила быстро задал координаты конечной точки полета, высоту и скорость. Картограф ведет альфу в аппаратную, из нее тот покинет антизону. Аппаратная на акустике расположена удачно. Егор это хорошо помнил, потому что однажды выполнял стелс-миссию, пробирался на акустику в игре и добывал по заданию Андрея Поэта Сведения, спрятанные в ней. Если засесть в аппаратный, можно обойтись малыми силами, без напряга сдерживать сектантов, занимаясь каналом связи. Но туда надо еще дойти, пробиться сквозь заслоны и огневые точки. Он шумно выдохнул. Пока будут пробираться, гербовцы не станут нячиться с заложниками. Никто не будет спасать или защищать. Их первыми подставить под удар. Они расходный материал. Отправив линзу в неторопливый полет по заданному маршруту в сторону Ни, Егор серьезно взглянул на Яну. Она слабо улыбнулась. Ему хотелось ей все рассказать, пожаловаться, как он устал от всего, как достало все продумывать, просчитывать варианты. Но возможностей и сил говорить сейчас не было. «Почему они с Альфой?» — прошептала Яна, кивнула на бойцов. Он их подчинил, — пояснил Большой, нагнувшись к ней через стол. Митей работал на Алваса. Тот хотел помешать Жагову проникнуть сюда, но... Он замолчал, когда полковник повернул в его сторону голову. «Тихо!» — прошептала Тила. «Начнем наглеть?» Начнем наглеть повяжут и заткнут рты. Когда всполохи за окном почти погасли и сияние шара ослабло, картограф встал. Можем начать. Он шагнул к решетчатому кубу, но Жагов скинул руку. Стой, мне нужно 10 минут. Егор отметил, что Альфа похож на человека больше, чем картограф. и интонации в голосе имеются, и нервничает он убедительно. Из ящика Жагов вынул лист бумаги, положил на стол. «Пора обсудить план действий, всем подойти сюда». Пулеметчик тоже направился к столу, но Жагов жестом остановил его, ткнул пальцем в пленников, не спуская с них глаз. Но Егора мало волновал охранник. Он весь превратился в слух и сосредоточил внимание на обступивших стол бойцах. Жагов, полностью скрытый от взгляда, говорил спокойно и так четко, что в воцаревшейся тишине было слышно каждое слово. Институт работал на военных и занимался секретными исследованиями. Вот это здание — лаборатория — Там стоит второй телепорт. Отсюда мы переместимся только туда. Напротив лаборатории жилой блок, общежитие, которое сектанты используют как казарму. Мимо него можно попасть в главный корпус. Вот он, слева, отделен от лаборатории зарослями кустарника и подсобными помещениями. Там есть несколько заслонов и стационарных постов. Но в самом здании находятся два или три бойца. Основные силы заняты периметром. Никто не ждет нападения изнутри. Все здания, кроме общежития, соединены подземными тоннелями. По ним мы и проберемся, снимем посты. Если сделаем все быстро и тихо, спустя несколько минут окажемся в главном корпусе. Кто-то из гербовцев возразил. Но если нас встретят в лаборатории или на входе в туннель, там всех и положат. Если противник обнаружит нас, действуем по плану Б, разделяемся. Первая группа из семи бойцов выдвигается по поверхности к лаборатории, выполняя отвлекающий маневр, стягивает силы сектантов на себя. Когда противник решит, что наша главная цель – лаборатория, я с остальными проникну по тоннелям, Главный корпус. «Какова примерная численность сектантов?» — уточнил коренастый гранатометчик. «От четырех десятков до полутора сотен. Сколько будет времени у первой группы?» Он будто уже знал, по, по какому сценарию все пойдет в ней «Примерно пятнадцать минут». Люди посторонились. Жагов шагнул от стола, к ожидавшему возле куба картографу и указал на гранатометчика. «Вотглавишь первую группу, Подбери себе шестерых». Он повернулся к картографу. «Пленные пойдут с первой группой». Кого выберет гранатометчик, Атилу не интересовало. Если раньше он сомневался в успехе операции, то сейчас понял, что план вполне логичен и осуществить его, в общем-то, реально. Жагов бросил пулеметчику. «Связать пленных». Большой сжал кулаки и приготовился биться насмерть. Даже он понял, что их списали. Яна начала приподниматься но на положение спас картограф, до того молча стоявший возле куба. Он шагнул в сторону, переградив дорогу пулеметчику и громко сказал. «Так не договаривались». Жагов заложил руки за спину, покивал. Тащить их с собой нет смысла. Он поднял к свету изуродованное лицо и добавил. Я бы сказал, самоубийство. Слишком сильно будут мешать. Если я не буду уверен, что они выживут, никуда не пойду. Ты отлично научился врать. Я даже готов поспорить. Ты не дашь мне воспользоваться генератором, чтобы перекачать сознание в реал. Сам сделаешь это и до свидания. Бойцы недоуменно уставились на картографа. Во взглядах читалось. Что за чушь он несет? Было ясно. Сказал он это специально для пленников. Причем выделил интонации из слова «генератор». Атила переглянулся с Яной. Что за генератор? И почему картограф покосился на Егора и, похоже, подмигнул? Жагов? по-человечески по усмехнулся, отчего рот раскрылся в зловещей усмешке, вытащил пистолет и прицелился в яну. Атила попытался ее заслонить, но пулеметчик засветил ему прикладом в плечо, сбив с ног. Та же участь постигла большого. обоих лицом прижали к полу, взломили руки за спины. Что происходило с яной, они не видели, зато слышали спокойный голос Жагова. «Сейчас я ее прикончу. Тебе придется убить всех», также спокойно ответил картограф. «Потому что если они останутся здесь, то в любом случае погибнут, и тогда я не стану тебе помогать. Решай. Мое существование не такая уж большая ценность». Аттила представил равнодушное лицо картографа, скрещенные на груди руки. Щелкнул взведенный курок. Сейчас Жагов нажмет на спусковой крючок. Егор дернулся, пытаясь бросить, перевшиеся в спину колено, но без толку. «Отпустите их», — велел Жагов. Майцы выполнили приказ, и они с Мишкой вскочили. Яна неподвижно сидела на столе, сжав кулаки, и, кажется, дрожала. «Не спускать с них глаз», — приказал полковник пулеметчику. «Стрелять, если поведут себя подозрительно. Картограф работой. Вместе они приблизились к решетке. Картограф отомкнул шпингалеты по краям, снял на решетке ячейку. Только сейчас Атила заметила, что ячейка затянута каким-то прозрачным полимером. «Что дальше?» — спросил полковник. Картограф не ответил. Бойцы, словно получив неслышную команду, подняли автоматы и отступили на шаг, цели ему в голову. «Мы почти у цели», — спокойно сказал картограф. «Отпусти хотя бы девушку». «Нет». Альфа кивнул бойцам, и Егора с Мишкой тоже взяли на мушку. «Приведешь в аппаратную, откроешь доступ к каналу и все, как договаривались». тело снова встретился с взглядом с картографом и быстро коснулся пальцами виска, пытаясь показать интерфейс у него прямо вот здесь, в голове. Он попробовал вызвать картинку с линзы, но ни видео, ни звука снаружи не поступило. Если не напутал с координатами, линза вскоре достигнет акустики и зависнет над главным корпусом. Но если ошибся, Достаточно промахнуться на градус, и все. Чит улетит далеко в сторону, выйдет из зоны досягаемости интерфейса. «Приступай», — скомандовал Жагов. Картограф стал открывать чеколды, снимать одну за другой квадратные ячейки. Шар играл переломленным светом, напоминая гигантскую каплю, застывшую в невесомости. Вытянув шею. Бойцы смотрели на него с опаской и подозрением. Картограф поднес руки к шару и, прежде чем коснуться сияющей поверхности, сказал «Это должно быть безопасно», но никому не обращался, просто сказал, чтобы запомнили. Егор думал, что руки картографу проникнут сквозь стенку шара легко, но шар оказался настолько плотным, что прогнулся под ладонями, и вдруг замерцал светло-зеленым. Егор даже отступил, расправил плечи. Теперь он знал, что перед ним. Пол под ногами картографа зашевелился. Раздвигая мусор, с жужжанием из скрытой ниши поднялся монитор на телескопической стойке. Надавив пальцем кнопку на боковине, картограф приложил ладонь к экрану. Спустя пару мгновений убрал руку, Оставленный отпечаток мигнул, загорелась надпись «Доступ разрешен». Шар, а точнее пространственная аномалия, пузырь, каким-то образом подчиненный программе Атила уже нисколько не сомневался в этом, должен приместить всех в НИИ. Возможно, пузыри в зоне появились благодаря военным или ученым, занимавшимся исследованиями телепортации, создавшим в итоге телепорт. картограф тыкал пальцем в сенсорный экран, вводил данные точки выхода. Наверняка, помимо них существовало еще несколько мест, куда можно попасть отсюда. Скорее всего, сам Альфа не умеет обращаться с телепортом. Никто из герповцев не умеет. Вот картограф и понадобился. И еще, чтобы помог справиться дальше на акустике. Пузырь заколыхался и посветлел. Теперь внутри него, постепенно разгораясь, сияло маленькое солнце. Холодное солнце, излучающее холодный свет. Готово, проговорил картограф, обернулся. Кто пойдет первым? Мы. Полковник указал на гранатометчика. Ты тоже. Держи оружие наготове. После нас идут пленные и пулеметчик. потом остальные, оказавшись в ней, отступать в сторону, чтобы не мешать товарищу, который появится следом. Картограф, дождавшись, когда бойцы разберутся по группам, вновь вытянул руки, сунул в пузырь, на этот раз они растворились там, а потом шагнул вперед и канул, лишь ярче засияло маленькое солнце внутри аномалии. За ним без раздумий решительно шагнул Жагов. Теперь вы в спину уперся ствол пулемета, а тело кивнул мишки с Яной и первым пошел к телепорту.